Юлия Друнина Попугай Подмосковное лето ослепляло сияющей синью, Птицы пели о юге, и пчелы жужжали про юг. В дерзкой стайке скворцов, разоряющий дружно малинник, «Я, не веря глазам, попугая увидела вдруг». Он застыл, чудо тропиков, вниз головою на ветке. Перед ним, как во сне, я безмолвно застыла сама. Видно, стало не в мочь кувыркаться на журдочке, в клетке. Видно, горькими, сладкие стали казаться корма. Он, наверное, жил у какой-нибудь доброй старухи, был ее утешением, единственным светом в окне. А на воле плясали холодные белые мухи, И веселые ливни стучали в стекло по весне. А за окнами птицы, в кипении листьев зеленом, Всюду посвист синичек и дятлов уверенный стук. Он завидовал всем, даже старым облезлым воронам, Но особенно тем, кто к зиме улетает на юг. Снились пальмы ему, становилось тревожно на сердце, слышал крик обезьян, океана тропический гул, и однажды, когда позабыла старуха про дверцу, он из клетки в окно в подмосковное лето впорхнул. Подмосковное лето ослепляло сияющей синью, птицы пели о юге, и пчелы жужжали про юг. В дерзкой стайке скворцов, Разоряющих же одномалинник, Я, не веря глазам, попугая увидела вдруг. Не вспугнуть бы его. Я пошла, осторожно ступая. Я хотела спасти эту глупую нежную жизнь. Вот он рядом, беглец. Но была подозрительная стая, И скворцы с попугаем, галдя, в высоту поднялись. Я смотрела им вслед, попугаю теперь не поможешь. Первый легкий морозец заморского гостя убьет. Не бывает чудес, не бывает, и все же я ищу его взглядом на птичий, смотря перелет. В лесу Там, где полынью пахнет горячо, Там, где прохладой тонко пахнет мята, Пульсировал безвестный родничок. От глаз туристов зарослями спрятан. И что ему судьба великих рек? Пусть лакомится еж водою сладкой. Давным-давно хороший человек Обнес источник каменной кладкой. Как маленький колодец он стоял — Порой листок в нем словно лодка плавал. Он был так чист, так беззащитно, мал. Вокруг него так буйствовали травы. Однажды, бросив важные дела и вырвавшись из городского плена, я на родник случайно набрела, и чтоб напиться, стала на колено. Мне родничок доверчивый был рад, и я была такому другу рада. Но чей-то вдруг почувствовала взгляд И вздрогнула от пристального взгляда Сквозь воду, из прозрачной глубины, Как будто из галактики далекой, Огромны, выпуклы, удивлены, В меня уставились два странных ока И тишина, натянутой струной. Я даже испугалась на мгновенье, То лягушонок, худенький, смешной, увидел в первый раз венец творенья, и вряд ли я забуду этот миг. Хоть ничего и не случилось вроде, пульсирует ли нынче мой родник? И жив ли мой растерянный уродик? Как жаль, что никогда я не пойму, с улыбкой встречу, вспоминая эту. Какой же, показалось, я ему, Должно быть чудищем с другой планеты. Порой мне хочется назад В звон стрекозиных крыл, Но зимний ливень снегопад Все тропки перекрыл, И мухи белые жужжат Безмолвно мне во след. Тебе никак нельзя назад Дороги в юность нет. О, зимний ливень, снегопад, мороза крепкий хмель, Пора потерь, пора утрат, Последняя метель.